Пожар в парижском метро Слово «метрополитен», рожденное от греческого «метрополис», означает «столичный» или «городской». Именно так был назван новый вид городского транспорта, упрятанный под землю. Его первые линии появились в Лондоне в 1863 году. В 1860 году английская фирма «Метрополитен Railway В тоннеле неглубокого залегания пустило первый поезд с паровой тягой. Протяженность линии была всего 3,6 километра. Но в ходе эксплуатации подземного поезда появились его преимущества перед наземным транспортом. Он был быстрее, не имел уличных помех и сулил большое будущее. Правда, доставлял и немало хлопот. Двигатель коптил, гремел, требовал угля. и создавал многие неудобства. Поэтому активно развиваться метро стало только с 1890 года, когда электричество пришло на промышленное производство. Именно с этого времени в Лондоне стали строить более глубокие тоннели, а поезда снабжались электромоторами, что дало значительный толчок к развитию метрополитена в целом, а затем и электрификации всех наземных железных дорог. Вслед за Лондоном метро появилось в Нью-Йорке, Будапеште и Париже. Пуск первой линии парижского метрополитена был приурочен к открытию Всемирной промышленной выставки 1900 года. Именно тогда в одном из ее павильонов демонстрировалось новшество, представленное американской Otis Elevator Company и сулившее метро ускорение перевозок пассажиров. С того времени и до 1903 года Под французской столицей было прорыто и освоено несколько десятков километров линий. За очень короткое время этот вид транспорта стал популярным. В метро приходили не только покататься, но и полюбоваться отделкой его станции, посмотреть на стремительно бегущие поезда – чудо того времени. Архитектор Гектор Жумар дал волю своей фантазии, которая выразилась в отделке станции и входов к подземным туннелям. Он использовал мрамор, гранит, поделочные камни. По его желанию, платформы и своды туннелей были отделаны красивым камнем. Легко воспламеняющиеся материалы в отделке станций не использовались. Вместо острых углов он выбрал овальные линии и вообще придал молодежный стиль всему архитектурному облику парижского метрополитена. Метро работало, как известно, от электричества. Опасно было вступать только на рельсы, по которым бежал ток. Все остальное находилось в относительной безопасности. Поэтому и меры противопожарной безопасности были приняты не особенно строгие. Казалось бы, все было предусмотрено для безопасности пассажиров, и опасности неоткуда было бы появиться. Но именно в этом популярном общественном транспорте и случилась самая крупная до настоящего времени катастрофа В метро. 10 августа 1903 года, около 8 часов вечера, у одного пассажирского вагона на станции Плас де обнаружились технические неисправности. Вагон предполагалось отвезти в депо для ремонтных работ, поэтому его отцепили от состава и оттащили в параллельный туннель. Но в дороге между станциями Мепельмонтан и Куроне в вагоне произошло, по-видимому, короткое замыкание. и он неожиданно загорелся. Локомотив от него сразу же отцепили, но погасить пожар собственными подручными средствами не удавалось. Тушению мешали мгновенно образовавшаяся большая задымленность и возникшая плохая видимость. Дым был густым и едким, но самое страшное заключалось в том, что он расползался по туннелям и мешал видеть машинистам других локомотивов. Светофоры оказались практически бесполезными, так как свет прожекторов не мог пробить плотную пелену дыма. Машинист двигавшегося поезда, не увидевший из-за дыма горевший вагон, не успел вовремя затормозить и остановиться. На полном ходу состав врезался в горевший вагон. Удар был настолько сильным, что некоторые пассажиры выпали из вагонов. В дыму они стали прыгать на рельсы и искать выход. Но где он? В какой стороне? Никто не мог ответить на эти вопросы. Машинисты при столкновении погибли. О распространившемся огне и дыме сообщили в пожарную часть. Однако прибывшие к метро пожарные не смогли пробиться к поврежденному составу и вывести людей. Дым был настолько сильным, что они попросту не знали, куда идти и что гасить. Электропоезда остановились практически на всех линиях. Только утром 11 августа удалось определить место происшествия. Было решено взорвать тоннель, дабы добраться к месту аварии. Взрыв образовал брешь в земле, из нее повалил дым, и в это отверстие стали спускаться пожарные. Но эта помощь для многих уже запоздала. После трагедии люди в темноте разбрелись по туннелям в поисках выхода, не находили его, теряли сознание и погибали от удушающего дыма. Десять часов, проведенных в задымленном тоннеле, стали последними в жизни ста человек. Трупы людей лежали на рельсах в разных углах тоннелей. У многих картам были прижаты носовые платки, но они не спасли. Долго еще Париж переживал эту катастрофу. Долго специалисты пытались выяснить причину возгорания. Были приняты усиленные противопожарные меры. С той поры в парижском метро больше... Ничего, связанного с человеческими жертвами, не происходило. А вот в Лондоне в 1973 году случилась крупнейшая трагедия, причины которой так и не выяснены до сих пор. Мимо одной из центральных станций со скоростью примерно 65 км в час неожиданно промчался поезд и врезался в тупик. Машинист электропоезда, как свидетельствовали очевидцы, выглядел очень странно. Обезумевшими глазами он смотрел в одну точку. Вполне возможно, что во время работы у него случился сердечный приступ. А может быть, он хотел таким жутким образом покончить с собой. В любом случае машинист не затормозил. Тогда в катастрофе погибло 45 человек. Были катастрофы в метро и в других странах, но за всю историю существования метрополитена сто человек погибших в подземке Парижа до настоящего времени остаются самой большой жертвой.